357. К старой проблеме «Что считать немецким?» Давайте почитаем про себя все достижения философской мысли, которые дали миру немецкие умы. Позволительно ли их будет относить насчет достижений всей расы? Вправили ли мы сказать, они — творение немецкой души или, по крайней мере, ее симптом, в том смысле, как обычно — Идиоманию Платона, его почти религиозный фанатизм по отношению к формам, принято считать достоянием и характерным проявлением греческой души. Или, быть может, вернее, как раз другое, то, что они были проявлением индивидуальности, великим исключением из духа расы, каким было, к примеру, откровенное язычество Гёте. Или откровенный макиавелизм Бисмарка, с его так называемой реальной политикой. Если взять еще один пример из немцев. Примечание. Бисмарк Отто фон Шонгаузен (1815—1898) — государственный деятель и дипломат Пруссии и Германии, основатель Германской империи, с 1871 по 1890 рейхсканцлер Германской империи. А может быть, наши философы вообще не отвечают потребностям немецкой души? Иными словами, действительно ли в немецкой философии отразилась философия немцев? Напомню о трех случаях: во-первых, о несравненной проницательности Лейбница, которая помогла ему опровергнуть не только Декарта, но и всех прочих горе философов, предшествующих поколений, когда он показал, что осознанность есть всего лишь. «Акциденс» — случайный признак представления, а не его необходимый существенный атрибут. И, следовательно, то, что мы называем осознанием, оказывается всего лишь состоянием нашего духовного и душевного мира, вполне возможно, болезненным состоянием, но ни в коем случае не им самим. Если в этой мысли вся глубина, которая еще и по сей день не исчерпана, Хоть что-нибудь немецкое. Примечание. Декарт Рене. 1596-1650. Французский философ, математик и естествоиспытатель. Основоположник рационализма нового времени. И есть ли у нас основания предполагать, что какой-нибудь латининин не мог бы с такой же легкостью додуматься до того, чтобы перевернуть так наше представления о вещах, казавшихся вполне очевидными. А ведь это был настоящий переворот. Давайте теперь вспомним о том чудовищном вопросительном знаке, который Кант поставил подле понятия причинности. Но в этом не было юмовского сомнения в существовании причинности как таковой. Он просто начал осторожно ограничивать пространство, в пределах которого это понятие вообще имеет какой-то смысл. Хотя и по сей день границы еще не вполне ясны, ибо работа еще не завершена. И третий случай. Гегель, который одним решительным росчерком пера перечеркнул все наши привычные, удобные и очень гибкие логические построения, когда не побоялся во всеуслышание заявить, что обобщающие родовые понятия — последовательно развиваются по цепочке, то есть вытекают друг из друга. И этот тезис с неизбежностью подводил европейские умы к последнему великому научному движению — к дарвинизму. Ибо без Гегеля нет Дарвина.